Глава четвертая. «Знаешь, мать, что-то тут не то». Юлька подозревающе прищурилась, глядя куда-то мимо меня. «Но не верю я в такие совпадения. Сначала ему срочно понадобилась командировка. Затем на телефоне нечаянно звук отключил. Ну, чушь ведь, Нин. Неужели ты, взрослая женщина, в это веришь?» Я закатила глаза, умоляя высшие силы не дать мне сорваться. «Так все». Эту тему мы закрываем и никогда больше к ней не возвращаемся. Слава не изменял мне. А то, что трубку не брал, уехал, так сложились обстоятельства. Да, будет тебе известно, он все еще любит меня и наших детей. Он ни за что не станет рисковать семьей. Юлька фыркнула и, состроив жалостливую мину, уткнулась в меню. Я твоя подруга и не желаю тебе зла, поверь. Со стороны всегда виднее. Этот урод. Юля! рявкнула на подругу. Аж проходящий мимо официант споткнулся. Хватит. Прошу тебя. Добавила уже тише. Он мне не изменял. Все. Да как скажешь. Юлька сделала знак официанту и глотнула воды. Слушай, а ты наряд себе выбрала на завтра? Но не в джинсах же идти. Честное слово. Мне иногда кажется, что ты в них родилась. Стоп, ты о чем? Какой наряд? Нин. «Ну до чего? Как это какой? Она девичник, Ленке, разгуляевая. и в чем собралась идти? Не вздумай сказать, что в джинсах. Я тебя прибью». Подруга погрозила мне пальцем. «Платье. И только платье». Рассмеявшись, я стукнула себя по лбу. Дожили. Из-за своей семейной драмы забыла о девичнике подруги. «Да ладно. Ты забыла, что ли?» Юля неверяще покачала головой. «Слушай, мать, но ну нельзя же так растворяться в семье. Я, конечно, все понимаю, но чтобы таким образом наплевать на свою жизнь, отдых, в конце концов, ты же замужем, а не в рабстве. Научись уже отличать эти понятия. Да, я понимала, что подруги были правы, когда твердили мне о личности, о том, что иногда нужно думать также о себе. Понимала, но все как-то не получалось. У меня просто не хватало времени на собственные хотелки. Или дети заболеют. Оболеть болеть по одному они не умеют, только вместе, только сильно. Или в школу вызовут, или по дому полно работы. Даже если находится время, то уже нет ни малейшего желания, куда идти, что-то покупать. О развлечениях даже речи не идет. Мне давно не до них. Но вот такая вот башка у меня дырявая. Извини. Клятвенно обещаю купить платье. Отшутилась, выставив руку ладонью вверх. Да ну тебя! В сердцах махнула на меня Юля и тут же расплылась в очаровательной улыбке, когда к нам подошел молодой парень с блокнотиком. «Здравствуйте!» — проворковала моя вечная юная, любвеобильная подруга и изящно ткнула пальчиком в меню. «Будьте так добры! Мне вот это и вот это!» Я смотрела на то, какими глазами взирает на Юльку официант, и даже немного завидовала. Когда-то так смотрели и на меня. Причем Не один Слава, все. Нет, разумеется, я не жаждала мужской заинтересованности, как жаждала ее Юля. До недавних пор казалось, что Слава мне уделяет достаточно внимания и даже сверх нормы. Мой муж всегда был страстным и внимательным любовником, мужем, другом. Но с недавних пор просто дружбы между нами стало больше, чем требуется для супружеской пары а страсть как-то поугасла. Решено. Завтра же начну жить по-новому. Той же одежды прикуплю, бельишко по А там, глядишь, и муж очнется. Вспомнит, как ревновал меня, сходил с ума. Так что особи противоположного пола и взглянуть на меня боялись. Боялись, но рисковали. Опять же, ради меня, красивый. «Эй, подруга!» Юлия защёлкала пальцами перед моим лицом, привлекая внимание. «Ты что, зависла? Шампанское будешь, а?» «А, давай». Наши посиделки немного затянулись. Юлька не поверила в то, что завтра я добровольно пойду в магазин и сама куплю себе наряд, а потому решила мне помочь. Достала планшет и, заказав ещё одну бутылочку шампанского, приговорила меня к выбору платья. Подобрали красивое синее платье и, довольные проделанной работой, заказали еще бутылочку. Я, правда, несколько раз порывалась уйти, но так и не смогла. Дети уже были дома, делали уроки, и, отзвонившись мне, Яна заверила, что все нормально. Крыть было нечем, пришлось остаться по настоянию подруги, по мнению которой я злобный враг сама себе. Что ж, возможно, конечно, она и права. Я уже давно забыла, каково это – думать о себе в первую очередь. Когда ты мама двоих детей, жена взыскательного мужчины, тут не до развлечений. Правда, с каждым выпитым бокалом я все больше соглашалась с подругой и понимала, что так не может продолжаться. Если я не вспомню о себе, то так и останусь толстой домохозяйкой, вечно подозревающей супруга в измене и в конце концов последнее действительно произойдет. «Какие красавицы! Дамы! Как насчет скромной компании двух положительно настроенных, но очень одиноких молодых людей?» – послышалось над духом, и я, выпучив глаза, повернулась на звук. Молодые люди на самом деле оказались не совсем и молодыми, а скорее солидными мужчинами. Хоть я и была категорически против подобного времяпровождения, Но Юля, конечно же, позволила им присесть за наш стол и заказать нам еще одну бутылку шампанского. Столик у нас был небольшой, всего на четыре человека. Как раз на четыре человека. И один из мужчин кавказской внешности, представившийся Артуром, сел рядом со мной. Второй, кажется, Денис, присел возле подруги. Чему-то безумно обрадовалась и тут же принялась кокетничать, игриво мне подмигивая. Будь я трезвой, ушла бы сразу же. Но сейчас, после всего выпитого и пары часов промывания мозгов, почему-то решила, что ничего такого нет в том, что я задержусь на полчасика, просто пообщаюсь с людьми. Ведь я давно не болтала с кем-то, кто не муж и не дети. У порога Вячеслава встречала дочь, нервно переступая с ноги на ногу. — Привет, папуль! — обняла его, когда подхватил на руки и чмокнула в щеку. «Ой, колючий, как ежик!» Засмеялась, потирая губы. «Сама ты, ежик!» Потерся небритой щекой о щеку дочери, чего она завизжала, Хохоча, и извиваясь. «Ежик! Я тебе сейчас покажу ежика!» Наигравшись с дочерью, опустил ее на пол и подхватил подбежавшего полусонного Кирилла, трущего кулачками глаза. «Привет, тигр! Как дела?» Соскучился по папке. Борясь со сном, Мальчик растопырил пальцы и зарычал, а Слава состроил испуганную физиономию. «Какой грозный тигр! Так? А мама ваша где?» «А мамы нет. Она с тетей юлей задерживается», — объяснила Яна, взирая на отца снизу вверх. «Вот это новости!» Варлама взглянул на часы, нахмурился. «Половина мать его десятого. Где можно шляться в это время, оставив детей одних дома?» «Пап!» «Я ужин подогрела, будешь?» Скрипнул зубами, отрицательно мотнул головой. Накормила женушка. «Вы уроки сделали, да? Ну тогда идите спать ложитесь». Сам стащил пиджак, швырнул его куда попало и, достав мобильник, набрал жену. Но она так и не ответила. Ни в первый, ни во второй, ни даже в третий раз. «Ну, Нина!» — прорычал, отбросив мобильник. «Гулёна, блядь!» Домой супруга завалилась уже за полночь. Именно завалилась, потому что словом «зашла» это не назвать. Еле стояла на ногах, при этом что-то ворча, пыталась тащить себя пальто. А когда все же получилось, попыталась тихо пройти в спальню. Не удалось. Обо что-то столкнувшись, разогналась и на полном ходу влетела в грудь Варламова, что ждал ее вот уже несколько часов. «Доброй ночи, жена!» «Как погуляла?» «Надеюсь, все хорошо?» Повысил голос, пытаясь задавить в себе желание надрать ей задницу. «О, милый, привет! Дай поцелую!» Еле ворочая языком, попыталась заговорить зубы. А когда поняла, что не выйдет, просто уперлась лбом его плечо. «Ну, хочешь, накажи меня?» «Я согласна на ремень». И вырубилась. Хорошо успел подхватить на руки, но ни хрена же себе... С тетей Юли задержалась.